Глава 12. Продав добрую половину трав в лавке, Эля закрыла домик на ключ, потому что дело шло к вечеру, а район этот был не самым безопасным. Она решила подождать Джина, устроившись в старом кресле и укрывшись мягким пледом за чтением любовного романа. Эля надеялась, что гость догадается позвонить в колокольчик, когда вернется. Книга казалась девушке скучной. В ней шла речь о бедной сиротке, волей случая, попавшей в богатую семью. Автор будто поставил целью описать все самое плохое в людях, рассказав, как над героиней издевались члены семьи и даже прислуга. Впрочем, в выступлении был намек, что в середине книги появится прекрасный принц и спасет несчастную девушку. Эля прочитала почти весь роман, Часы пробили полночь, а герой так и не появился. Кстати, как и Джин. Зевая, Эля перебралась на диван. В какой-то момент она просто уснула, выронив из рук книгу. Джин не разбудил ее звонком среди ночи и на утро тоже не явился. Взволнованная девушка решила прогуляться до рынка. В доме закончились продукты. Сменив платье на удобный брючный костюм, Удивительно, но в этом мире женщинам позволялось носить брюки. Эля вышла из дома. Проходя мимо торговых лавок, Эля обратила внимание на подтянутую фигуру молодого человека, прислонившегося спиной к уличному фонарю и читавшего газету. Под солнечными лучами его волосы отливали чистым золотом. Лицо было прикрыто газетой. И девушке вдруг захотелось посмотреть на обладателя эффектной шевелеры. Если честно, Элли всегда была неравнодушна к красивым блондинам. Напротив незнакомца находился прилавок с веерами и головными уборами. Возле него стояла молодая девушка, тоже очень привлекательная. Ее темные волосы были забраны в косу и перевиты нитями жемчуга. Небесно-голубое платье, сшитое по последней моде, подчеркивала стройность фигуры. Дама с самым высокомерным видом брала в руки шляпы и почти сразу же откладывала их в сторону. Эля хотела подойти ближе, чтобы взглянуть на шляпки, когда сзади послышался шум. Из угла улицы вылетел всадник и закричал «Берегитесь! Лошадь понесла! Не могу ее остановить!» Эля среагировала мгновенно, схватив за плечо застывшую от страха незнакомку, Она дернула ее на себя в сторону от несущейся скач лошади Они вместе упали на мостовую. От прилавка почти ничего не осталось. В воздухе закружились обломки вееров, обрывки ткани и перья. Испуганный хозяин успел прижаться к стене дома, осыпая лошадь и ее неудачливого седока самыми грубыми словами. «Успокойтесь, их задержат. Дальше пост охраны». Послышался холодный, как утренний роса, мужской голос. «Алиса, ты в порядке?» Догадавшись, что девушку, которую она спасла от замыленной лошади, зовут Алиса, Эля повернулась к ее спутнику и замерла. Она никогда не видела такого привлекательного мужчины. На секунду девушка потерялась в темно-синих глазах, похожих на лесные озера. Неужели такие люди встречаются в обычной жизни? Он был похож на кинозвезду? или эльфы из старинной легенды. Хотя, если честно, красота незнакомца была даже немного приторной. Лишенная щетина гладкое лицо, изящный нос и тонкая линия изогнутых бровей. Ни одной родинки или пятна на лице. Кожа нежная, словно у юной девушки. В левом ухе сверкала золотая серега в виде прокнутого копьем дракона. Алиса вдруг горько разрыдалась. И чуть не умерла от страха. А еще поранила коленку, потому что эта безумная толкнула меня на каменную мостовую. И смотри, Маркус, во что превратились мои руки». Эля с растущим беспокойством наблюдала за спасенной дамочкой. Та протянула кровоточащие ладони своему спутнику. Тот, впрочем, равнодушно наблюдал за ней, даже не пытаясь успокоить. «У вас еще садина на локте. Позвольте, я вам помогу? У меня есть мазь, которая быстро исцелит ваши порезы». Алиса хмуро посмотрела на нее. В темных глазах мелькнуло нечто, похожее на злость, но тут вмешался ее спутник. «Мы будем очень признательны, если вы поможете. Алиса, не капризничай. Если хочешь, позднее зайдем к лекарю. Но согласись, помощь нужна тебе прямо сейчас». «Хорошо», – смилостивилась красавица. «Надеюсь, я не пожалею об этом». «Какая грубая девица!» – мысленно скривилась Эля, но быстро достала из сумки чистую ткань, флакон с травяным настоем и мазь. На то, чтобы подлечить Алису, у нее ушла четверть часа. «Наносите мазь три раза в день до полного исчезновения садин Всего хорошего. Не пора идти». «Постойте», – окликнул ее Маркус, – «разве мы не должны возместить вам расходы на лечение?» «К тому же...» «Вы вовремя оттолкнули Алису, иначе она бы пострадала куда сильнее. У меня есть деньги, назовите любую сумму». «Спасибо, но мне не нужны ваши деньги», – улыбнулась Эля. «На моем месте так поступил бы каждый. До свидания». «Но позвольте хотя бы узнать ваше имя», – запротестовал молодой человек. «Меня зовут Элайза, а теперь мне действительно пора». Размышляя над тем, что случилось, Эля пошла дальше, не заметив заинтересованного взгляда, направленного ей в спину. Она думала о том, что когда Джина нет рядом, она чувствует себя неуютно, незащищенной. Лучше держаться поближе к своему спасителю. Магические предметы для нее бесполезны. Но что за нелепая у нее способность? Антимагия. Лучше бы она управляла какой-нибудь стихией, огнем, например, или водой. Тогда она могла бы себя защитить. И все же, почему антимагия? Возможно, из-за того, что она жила в мире, где нет волшебства. И сейчас, как пришедшая из мира без магии, она получила такую бесполезную способность.